Голова 73. Вторник, 14 марта. Двадцать пять минут спустя Росс припарковался на стоянке неподалеку от конторы Роберта Энхолдс Перри. Вышел и, втянув голову в плечи, дождь все усиливался, поспешил к подъезду. На тротуаре стоял мотоцикл «Дукаси» с двумя сумками, притороченными к седлу. Почти бегом Рос пробежал мимо него, шмыгнул под козырек и нажал кнопку звонка. Послышался щелчок, и массивная чёрная дверь распахнулась. Наружу выскочил человек с виду, похожий на курьера, весь в чёрной коже и в мотоциклетном шлеме с опущенным щитком, закрывающим лесо. Подмышку нёс небольшой портфель. Мотоциклист толкнул Росса, не извинился и пронёсся мимо. На миг журналист испытал странное чувство. Его словно потянуло к этому человеку. Каким-то неощутимым ветром толкнуло в его сторону. И медальон со святым христофором на шее, давний подарок иммельжен, вдруг сам с собой шевельнулся на груди и натянул рубашку. Или все это ему только почудилось? Приемная была битком набита, словно у врача в приемный день. Все стулья заняты. Индусская семья, что-то бурно обсуждавшая. Угрюмая парочка. Эти двое сидели, не разжимая рук, и уныло смотрели перед собой. Нервный человек, лет пятидесяти украдкой, прикладывающийся к электронной сигарете. Женщина в щедре с вопящим младенцем на руках. Старая корга, памятная Россу по предыдущему визиту, сурово взирала за конторки на это столпотворение. Когда Росс подошел, она смерила его ледяным взглядом. «Да». «У меня назначена встреча». Она зашуршала листами журнала. «На три часа?» «Да». «Прошу простить за беспорядок. Видите ли, секретарша мистер Энхолд Спери сегодня не вышла на работу. Впрочем, предыдущий посетитель только что ушел». Она нажала на кнопку интеркома, затем, словно что-то вспомнив, покачала головой. На суровом лице проступила тень улыбки. «Ах да, ведь мистер Энхолдс Перри так и не освоил интерком. Думаю, лучше вам просто подняться наверх. Дорогу вы знаете. Да, благодарю вас». Одолев три пролета по узкой выщербленной лестнице, Росс оказался у знакомой двери и постучал. Ответа не было. Он постучал еще раз, погромче. Подождал. Снова нет ответа. Тогда осторожно толкнул дверь, и увиделся тоже кабинет, памятный ему по предыдущему посещению, тесной, заставленной мебелью и загроможденной бумагами. Как и в прошлый раз, папки и стопки бумаг лежали и на столе, и на стульях, и на полу. Роберт Энхолдсперри сидел за столом, очень прямо, положив обе руки на столешницу. Все такой же, с гладко зачесанными седыми волосами, обвисшим морщинистым лицом и брылями, словно у бульдога. Одет, как и в прошлый раз, в клетчатую рубашку и плохо завязанный галстук с символикой школы Хэроу. Сидел неподвижно, глядя перед собой. И на его губах играла легкая улыбка. «Э -э, прошу прощения за вторжение, леди внизу попросила меня подняться». Поверенный молчал. Сидел очень прямо, очень тихо. Молчал, не двигался и не мигал. «Мистер Перри, Рос шагнул вперед. И только тогда заметил, что старик не дышит. Развернувшись, журналист выбежал из кабинета и бросился по лестнице вниз».